хотя оно и без диска, как любая другая тусклая звезда. Солнце сверкает, словно ледяная искра между замёрзшими вершинами. Оно выползает из-за скал и слепит мне глаза. Солнце исчезло. Рисунок звёзд изменился. Видимо, я на время потерял сознание. Нет, тут что-то не так. Неужели я ошибся? Ошибка не убьёт меня.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 И жду. Пусть это послужит вам уроком. Вот к чему приводит нежелание умереть. Плутон не был самой далёкой планетой. Он перестал ею быть в 1979 году, 10 лет назад. Сейчас Плутон в Перегели, настолько близко к Солнцу и к Земле, насколько это вообще возможно. Не использовать такую возможность было бы нелепо. И вот мы полетели. Джером, Сэмми и я в однодомном пластиковом балоне с двигателем на ионной тяге. В этом балоне мы провели полтора года. После такого долгого совместного пребывания без всякой возможности остаться наедине с самим собой, мы должны были бы возненавидеть друг друга. Но этого не случилось. Психометристы хорошо подбирают людей. Только бы уединиться хоть на несколько минут. Только бы Иметь хоть какое-то непредусмотренное программа и дело. Новый мир мог таить бесчисленное множество неожиданностей, и наша посадочная ступень, эта металлическая рухлядь, тоже могла их таить. Наверное, никто из нас до конца не полагался на нашу нерву. Подумайте сами. Для дальних путешествий в космосе мы используем ионную тягу. Ионный двигатель развивает малое ускорение, но зато его хватает надолго. Наш, например, проработал уже десятки лет. Там, где тяготение намного меньше земного, мы садимся на безотказном химическом топливе. Чтобы сесть на Землю или Венеру, мы используем тепловой барьер и тормозящее действие атмосферы. Для посадки на газовых гигантах, но кому охота там садиться? На Плутоне нет атмосферы. Химические ракеты были слишком тяжелы, чтобы тащить их с собой. Для посадки на Плутон нужен высокоманевренный атомно-реактивный двигатель, типа Нервы на водородном горючем. И он у нас был. Только мы ему не доверяли. Джиром Гласс и я отправились вниз, оставив Сэмми Гросса на орбите. Он ворчал по этому поводу. Да ещё как Он начал ورчать ещё на мысе Кеннеди и продолжал в том же духе все полтора года. Но кто-то должен был остаться. Кто-то всегда должен оставаться на борту возвращаемого на землю аппарата, чтобы отмечать все неполадки, чтобы поддерживать связь с землёй, чтобы сбросить сейсмические бомбы, которые помогут нам разрешить последнюю загадку Плутона. Эту загадку мы никак не могли разрешить. Откуда взялась у Плутона его огромная масса? Планета была в десятки раз тяжелее, чем ей положено. Мы собирались решить вопрос с помощью бомб, точно так же, как ещё в прошлом веке выясняли строение Земли. Тогда построили схему распространения сейсмических волн сквозь толщу нашей планеты. Только эти волны были естественного происхождения, например, от извержения Кракатау. На Плутоне больше толку будет от сейсмических бомб. Между куликами и пиками внезапно сверкнула яркая звезда. Интересно, разгадают ли эту тайну к тому времени, как кончится моя вахта. Небосвод вздрогнул и замер, и я смотрю на восток. Мой взгляд скользит по равнине, где мы опустили посадочную ступень. Равнины и горы за ней тонут, словно Атлантида. Это звёзды, поднимаясь, порождают иллюзию, будто мы непрерывно скользим вниз, падая в чёрное небо. Джером и я, и замурованный во льдах корабль. Нерва вела себя великолепно. Несколько минут мы висели над равниной, чтобы проложить себе путь сквозь пласты замёрзших газов и найти опору для посадки. Летучие соединения испарялись вокруг нас и кипели под нами. И мы опускались в бледном белёсом ореоле тумана, рождённого водородным пламенем. В просвете посадочного кольца появилась влажная чёрная поверхность. Я опускал корабль медленно, медленно, и вот мы сели. Первый час ушёл у нас на то, чтобы проверить системы и приготовиться к выходу. Кому выйти первым? Это не был простой вопрос. И ещё многие столетия Плутон будет самым дальним форпостом Солнечной системы. И слава первого человека, ступившего на Плутон, не померкнет вовеки. Жребий вытянул Джером. Монета решила спор. Его имя будет стоять в учебниках истории первым. Помню улыбку, которую я выдавил. Хотел бы я улыбнуться сейчас. Выбираясь через люк, он смеялся и острил насчёт мраморных памятников. Можете видеть в этом иронию судьбы. Я завинчивал шлем, когда Джиром начал изрыгать в шлемофон ругательства. Я торопливо проделал все положенные процедуры и вылез наружу. Всё стало ясно с первого взгляда. Хлюпающая чёрная грязь под нашей посадочной ступенью была грязным льдом, заледеневшей водой, перемешанной с лёгкими газами и скальными породами. Огонь Вырвавшийся из двигателя расплавил этот лёд. Скальные обломки, вмёрзшие в него, стали тануть. Наша посадочная ступень тоже стала тануть, и когда вода снова замёрзла, она охватила корпус выше средней линии. Наша посадочная ступень намертво вмёрзла в лёд. Мы, конечно, могли бы провести кое-какие исследования, прежде чем приниматься за освобождение корабля. Когда мы позвали Сэмми, он предложил нам именно такой план. Но Сэмми был наверху в аппарате, который мог вернуться на землю, а мы внизу, и наша посадочная ступень вмёрзла в лёд на чужой планете. Нас охватил страх. Мы не способны были ничего предпринять, пока не освободимся, и мы оба знали это. Странно, почему я не помню страха. У нас была возможность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 расплавить лёд нашей нервой и открыть себе путь. Помню, мы были так осторожны, как только могут быть осторожны два на смерти испугавшихся человека. Мы поднимали температуру двигателя мучительно медленно. Во время полёта водородное горючее обтекает реактор и само охлаждает его. Здесь этого не было, зато в газовой полости вокруг двигателя стоял ужасающий холод. Он мог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 Но теперь это уже не имело значения. Странно. Почему я не помню страха? Снова сверкнуло солнце. Ощущение тяжёлой дремоты. Я снова очнулся. Те же звёзды восходят роем над теми же мрачными вершинами. Что-то тяжёлое наваливается на меня. Я ощущаю его вес на спине и в ногах. Что это? Почему меня это не пугает? Оно скользит вокруг меня, переливаясь, словно чего-то и ищет. Оно похоже на огромную амёбу, бесформенную и прозрачную, и внутри него видны какие-то чёрные зёрна. На вид оно примерно моего веса. Жизнь на Плутоне? Сверхтекучая жидкость? Гелий-2 с примесью сложных молекул? Тогда этому чудищу лучше убраться подальше. Когда взойдёт солнце, ему понадобится тень. На солнечной стороне Плутона температура на целых 50 градусов выше нуля, выше абсолютного нуля. Нет, вернись. Но оно удаляется, переливаясь, как капля, оно уходит к ледяному кратеру. Неужели моя мысль заставила его уйти? Нет, чепуха. Ему, наверное, не понравился мой запах. Как ужасающе медленно оно ползёт, если я замечаю его движение». Я вижу его боковым зрением как расплывчатое пятно. Оно спускается вниз к посадочной ступени и кроходные застывшие фигурки первого человека, который погиб на Плутоне. После аварии двигателя один из нас должен был спуститься вниз и взглянуть, насколько велики разрушения. Кто-то должен был струёй ранцевого двигателя прожечь туннель во льду и проползти по нему в полость под посадочным кольцом. Мы старались не думать о возможных осложнениях. Мы всё равно уже погибли. Тот, кто вползёт под кольцо, погибнет наверняка. Что ж из этого? Смерть есть смерть. Я не чувствую себя виноватым. Если бы жребий пал на меня вместо Джерома, пошёл бы я. Двигатель выбросил расплавленные обломки реактора прямо на ледяные стенки полости. Мы здорово попались, вернее, попался я. Потому что Джром был уже всё равно, что мёртв. В газовой полости был настоящий радиоактивный ад. Джром, вползая в тоннель, тихо шептал проклятия, а выпал с молча. Наверное, все подходящие слова он израсходовал раньше, на более мелкие неприятности. Помню, что я плакал, отчасти от горя, отчасти от страха. Помню, что я старался говорить спокойно, несмотря на слёзы. Джером не увидел моих слёз. Если он догадывался, это его дело. Он описал мне ситуацию, сказал: "Прощай", а потом шагнул на лёд и снял шлем. Туманное белое облако окружило его голову, потом оно взорвалось и опустилось на лёд крошечными снежинками. Но всё это кажется мне бесконечно далёким. Джером так и стоит там, сжимая в руках шлем, памятник самому себе, первому человеку на Плутоне. Иней лежит на его лице. Солнце восходит. Надеюсь, эта амёба успела. Это дико. Невероятно. Солнце на мгновение остановилось, ослепительно белая точка в просвете между двумя вершинами-близнецами. Потом оно метнулось вверх.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 Да ещё не приукрашенного бальзамировщиком, он выглядел чертовски хорошо. Его промёрзшая кожа была совсем как мраморная, а глаза были устремлены к звёздам в мучительной тоске. Каждый раз проходя мимо него, я гадал, как буду выглядеть сам, когда придёт мой черёд. Ты должен найти кислородную жилу, твердил Сэмми. Зачем? Чтобы выжить. Рано или поздно они вышлют спасательную экспедицию. Ты не должен сдаваться. Я уже сдался. Кислород я нашёл, но не такую жилу, на которую надеялся Сэмми. Всего лишь крохотные прожилки кислорода, смешанного с другими газами, вроде прожилок золотоносной руды в скале. Они были слишком малы, они пронизывали лёд слишком тонкой паутиной. Тогда используй воду. Ты можешь добыть кислород электролизом, но спасательный корабль прилетит через годы. Им придётся строить его совершенно заново, да ещё переделывать конструкцию посадочной ступени. Для электролиза нужна энергия, для обогрева тоже. А у меня были только аккумуляторы. Рано или поздно мои запасы энергии кончатся. Сам я этого не понимал. Он был в ещё большем отчаянии, чем я. Я не исчерпал списка своих прощальных посланий, просто перестал их посылать, потому что они сводили сами с ума. Видно, я слишком много раз проходил мимо статуи Джерома. И вот она пришла надежда. В Неваде, в 3 миллиардах миль отсюда, в склепах, окружённых жидким азотом, лежат полмиллиона трупов.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 Нигде не видно той гигантской амёбы, которая я не понравился вчера. А может, я смотрю не в ту сторону? Мне бы хотелось, чтобы она успела спрятаться. Я смотрю на восток. Мой взгляд скользит по искорёженной равнине. Боковым зрением я вижу посадочную ступень, целёхонькую и неподвижную. Скафандр лежит рядом со мной на льду. Я стою В серебристом одеянии на вершине чёрной скалы, неотрывный вечно глядя на горизонт. Я успел принять эту героическую позу, прежде чем холод коснулся мозга, лицом к востоку, молодой человек. Правда, я немного спутал направление. Но пар от моего дыхания заслонял тогда от меня мир, и я всё делал в безумной спешке. Сейчас с семи гроса должно быть уже на обратном пути. он расскажет им, где я. Звёзды выплывают из-за горных вершин. Вершины гор и волнистая равнина и Джерома я бесконечно погружаемся в чёрное небо. Мой труп будет самым холодным за всю историю человечества. Даже исполненных надеждой мертвецов на Земле хранят всего лишь при температуре жидкого азота. Это, кажется, страшные кары после ночей на Плутоне,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 Если я всё-таки дождусь, неужели они не найдут меня? Плутон небольшая планета. Правда, для того, чтобы затеряться, даже маленькая планета достаточно велика. Но ведь есть ещё посадочная ступень. Впрочем, она, кажется, скрыта инеем. Испарившиеся газы снова сконденсировались на её корпусе. Серовато-белое на серовато-белом. Сахарная голова на неровном ледяном подносе. Я могу простоять здесь вечность, пока они не отыщут мой корабль среди бесконечной равнины. Перестань. Опять солнце. Опять выкатываются на небо звёзды. Те же созвездия всё снова и снова восходят в тех же местах. Теплица ли в теле Джирома такая же полужизнь, как и в моём? Ему следовало бы раздеться. Господи, как бы я хотел смохнуть иней с его глаз. Хоть бы этот сверхтекучий шар вернулся. Проклятье. Как холодно здесь. Лари Нивен. Дождусь. Рассказ читал Олег Булдаков.